Давай, давай! Армия, сынок, простота, слабаков, армия, сынок, Глава 1. Карантин. Командирами заводов на время карантина были назначены курсанты старших курсов. Нам достался похожий на Лермонтова стройненький крепыш Неткачев. От Лермонтова его отличало отсутствие меланхолии в разбойничьем взгляде и любовь к бегу. На нашу беду парень оказался мастером спорта по легкой атлетике. «Только мертвые не потеют, остальные должны потеть». Этот кондовый армейский афоризм с его помощью усвоили мы накрепко. Ротоподъем! В эту секунду отчаянно мечтаешь о том, чтобы крик этот оказался кошмарным сном. Еще вот-вот, и ты откроешь глаза в своей комнате, знакомой до последнего пятнышка на обоях, и облегченно засмеешься. «Подъем, команда была!» — грохочет уже над самым ухом противный и взбадривающий, словно ледяная клизма, рык сержанта. «Построение через три минуты! Две минуты! Одна! Отдаление! Резь!» Некоторые наивные люди думают, что бег по утреннему лесу обогащает легкий живительным кислородом и добавляет в массу положительных эмоций а посему исключительно полезен для здоровья. Этих недоумков следует отловить на их любимой лесной тропинке, вытряхнуть из коросовок и поставить в самую середину курсантского строя, а лучше в последнюю шеренгу, чтобы, как следует, поняли ошибочность своих убеждений. Когда перед тобой несется табун потных лошадей, вздымая копытами тучи пыли и песка, И по ходу дела, избавляясь от накопившихся за ночь газов в кишечнике, легкие насыщаются чем угодно, только не кислородом. А хочешь глотнуть свежего воздуха? Делай невозможное, прибавь скорость и через «не могу» вырывайся вперед, не обращая внимания на сбившиеся портянки и стертые в кровь ноги. Кстати, относится это не только к ростам. Утренний туалет. Сорок потных лысых обезьян лихорадочно толпятся у двухметровой трубы с дырочками пять минут на умывание. Из дырочек хлещут струи ледяной воды, тугие, как прутья. Самые отчаянные пытаются залезть под душ имени Карбышева, другую трубу, вертикально торчащую из земли. Подозреваем, что нижний ее конец вставлен в подземный родник, бьющий сквозь вечную мерзлоту. Сибиряк лёха Керсов, хваставшийся, что каждую зиму занимался моржовым спортом, вытерпел под этим душем четыре секунды, оглашая окрестности ревом тунгусского шамана. Когда он выскочил из-под душа и обнаружил, что за это время боевые товарищи сперли мыло, рев его был слышен, наверное, в его родном Аймяконе. Завтрак. Перловая каша с волосатым куском вареного сала. Перемалывается молодыми челюстями в считанные секунды. Причувствуя голодный день, тоскливо визжат на подсобном хозяйстве голодные свиньи. После завтрака первокурсников нифига им не обломится. Самое настоящее счастье — ломать белого хлеба с шайбочкой масла и двумя кусками сахара, твердостью, неуступающего мрамору. Из такого сахара запросто можно воять античный афродит Только просуществовали бы такие скульптуры недолго. Никто облизывать бы их не стал. Разломали бы и изгрызли в пять секунд. Занятие Опытный комсостав знает, что посади сейчас курсантов в класс после кросса, Да после завтрака так он тут же и уснет, мерзавец. Собственно, в первые месяцы он в любое время уснуть готов. Так чего зря учебное время на сидячее занятие переводить. Все равно не в коня корм. Вот оклемаются, адаптируются маленько. Тогда и до серьезной учебы очередь дойдет. А пока на плац шагом марш, на стадион... На стрельбище Отработка строевого шага по разделениям Делай раз, делай два Носок тянуть Сгибание и разгибание рук в упоре Делай раз, делай два Все вместе делают Огневой рубеж Два метра впереди, к бою Делай раз, делай два Куда задницу выставил? Обед с холодоватым борщом и обжигающим киселем, Который все равно никто не успевает выпить. Что интересно, перед обедом обязательно нужно почистить сапоги, А вот руки мыть не обязательно. Появился первый залетчик, длинный Андрюха Савченко, С добрым огорченным лицом. Засунул в карман кусок сала из каши, видя, что не успеет съесть его в столовой. Сало немедленно проявилось на штанах жирным пятном. Андрюха заработал два наряда, был осмеян, стоит, вздыхает. «А не будь дурак, тебе мыльница для чего дадена?» Сунул в нее хоть сало, хоть черта, и не видно нифига. «Интеллигенция!» «Самоподготовка. Изучение уставов». Вчерашние золотые медалисты и победители всевозможных олимпиад изнемогают, безуспешно пытаясь зазубрить пять строчек из обязанностей дневального пороте. Каменеющие веки приходится придерживать пальцами от сползания вниз. Вечерний кросс. Бом-бом. Как многодумно водит он у курсантов, с ненавистью глядящих на впереди строя бодрую поджарую задницу ком-взвода, обтянутую щегольскими полушерстяными галифе. Он когда-нибудь устает, падла? Вечерняя поверка Гоготать, как в первые дни, над необычными фамилиями сил уже не остается. Узкая койка, застеленная лиловым приютским одеяльцем, Тянет, как магнит, Твердая, как трехдневная буханка, Подушка в серой наволочке, Манит, как адолиска в шахском гареме, Обещая бездну неги и наслаждений. Не тут-то было. Взвод, сорок пять секунд, отбой! Ни один, даже самый страстный в мире любовник, Не срывал с себя так быстро одежду, Устремляясь к ложу любви. Топот, треск отрываемых пуговиц, грохот сбрасываемых сапог. Обитатели верхних коек взлетают в свои орлинные гнезда, наступая на плечи и уши зазевавшихся обитателей нижних ярусов. Запрямить обмундирование! Прощай, нежная прохлада простыней! Вылазь босыми ногами на затоптанный пол. Укладывай хб на табуретку. Китель погонами к спинке койки. Штаны ширинкой в сторону центрального прохода. Ремень бляхай вверх. Поверх всего берет, как на братскую могилу. Портянки оборачиваются вокруг голенища сапог, придавая говнодавам кокетливое сходство со щегольскими мушкетерскими ботфортами. «Взвод! 45 секунд! Подъем!» Тридцать секунд осталось, двадцать секунд, десять, пять, взвод, рлясь, сыр, рана, вольно заправиться. Итак, раз восемь, десять подряд. Если кто не знает, называется это сон-тренаж. Некоторые не выдерживают, пишут рапорта и уходят. Как правило, первые дезертиры появляются уже к концу первой недели карантина. А всего за период карантина отсеиваться в среднем 2-3 человека из роты Провожают их с показным презрением и затаённой завистью. Начинаются занятия по ВДП, воздушно-десантной подготовке. Воспринимается это как посвящение в САН, как вступление в когорту избранных. Просыпается хиленькая надежда, что теперь кроссы, Строевая подготовка и прочая пехотная лабуда станет необязательной. Вдохновенные сопляки мы уже искренне презирали и все остальные рода войск. Пехотный полковник в сравнении с сержантом ВДВ воспринимался как зачуханная боржа рядом с океанским лайнером. Разумеется, никуда эта лабуда не делась просто со временем стало привычной и естественной, как бритье. Зазубриваем мат в часть парашютов. Разбуди десантника среди ночи, через 20 лет после дембеля, и он без запинки доложит, какова прочность на разрыв у любой стропы, ленты или контровочной нити. До одурения переукладываем нагреты солнцем невесомые капроновые полотнища куполов обламываем ногти, стягивая клапанаранцев в запасок, а мысль, что скоро доверишь жизнь этим вот самым тряпочкам, кажется абсолютно бредовой и нереальной. Некоторые парни совершили уже прыжки в досафи и рассказывают об этом с небрежной весомостью ветеранов, а им никто не верит. Тренажи по наземной отработке элементов прыжка Вначале вызывают неподдельный интерес, но быстро приедаются, как и любые другие тренажи. Кажутся туповатыми и однообразными, как строевая подготовка. Отсчет времени свободного падения. Приготовиться. Пошел. по этой команде 40 курсантов, скрюченных в позе эмбриона, делают короткий шажок, прыжок вперед и не стройно, но от души горланят хором. «Пятьсот один, пятьсот два, кольцо!» Бросают одновременно сжатые кулаки к пяткам. «Купол!» Выпрямляются, запрокидывают головы и вздымают руки вверх, словно какие-то таинственные язычники, солнцепоклонники на молитве. «Отработка приземления! Приготовится земля!» Прыгаем с двухметровых ступеней трамплинов бедра колени ступни сжаты словно боимся описаться между коленей и ступней зажаты две щепки приземляться надо на полную ступню да так чтобы эти чертовы щепки не вылетели после часа занятий ноги болят так словно по ним лупили дубинками щепки все равно вылетают и нового пути в небо нет только через отбитые ноги случись что На размышления времени не будет, тело должно думать само, автоматически выполняя действия, вколоченные в подсознание бесконечными тренировками».